понятия, задачи и система общих условий судебного разбирательства. Закрепленные в законе общие правила, отражающие специфику судебного разбирательства, постоянные и неизменные при производстве по любому уголовному делу и в каждом случае рассмотрение дел по первой инстанции Называются общими условиями судебного разбирательства. По уровню обобщенности они меньше принципов уголовного процесса и больше, чем отдельно взятые требования уголовно-процессуального закона к тому или иному судебному действию или решению. Большинством процессуалистов признается как минимум действие следующих общих условий судебного разбирательства. Подсудность, непосредственность, устность судебного разбирательства и неизменность состава суда. Гласность судебного разбирательства, права и обязанности судьи и других субъектов судебного разбирательства. пределы судебного разбирательства, регламент судебного заседания, равенство прав сторон в судебном заседании. В литературе можно встретить упоминание и о других общих для судебных разбирательств положениях. Речь идет о правилах отложения разбирательства и приостановления уголовного дела. прекращение уголовного дела в судебном заседании, решение вопроса о мере пресечения, составление процессуальных документов судебного разбирательства. Рассмотрим некоторые из таковых.